Последствия кризиса Это первый выпуск новостей, который мы имеем возможность транслировать после того, как заработал наш аварийный передатчик. Принимать его сигнал вы имеете возможность в том случае, если располагаете антенны, установленные на каком-нибудь возвышении, например, на крыше. Создается впечатление, что землетрясения, тайфуны и радиоактивные осадки немного улеглись. Постоянно идет дождь, но радиопередатчики вновь обрели былую работоспособность, и теперь мы можем связаться с корреспондентами на местах. Гипотеза об ответственности МЧА за астероидную бомбардировку нашла свое подтверждение в виде кадров, снятых телескопами высокогорных обсерваторий. И эти приборы сумели отчетливо зафиксировать момент приближения к Земле ракет микролюдей, каждая из которых, используя технологию, известную как катапульта, тащила за собой на буксире астероид. По всей видимости, МЧ воспользовались чрезвычайно точными и сложными баллистическими орудиями типа прощи с возможностью вычисления тангенса с погрешностью в один километр, чтобы астероиды ударили точно по намеченным целям, в качестве которых выступили столицы государств, ответственных за атомную бомбардировку Микроленда. Таким образом, речь, скорее всего, идет об акте мести, «Невиданного размаха». Демография. По предварительным оценкам ВДЦ, Всемирного демографического центра, сопоставившего все полученные данные, число жертв катастрофы составило 4 миллиарда человек. 4 миллиарда, то есть половина человечества. Население планеты до Третьей мировой войны, составлявшее 8 миллиардов человек, теперь сократилось до 4. Атмосфера Из-за полевых облаков, вызванных не только падением астероидов, но и взрывами атомных станций, по которым астероиды прямо или косвенно нанесли удар, атмосфера в указанных на карте регионах стала Токсичный. Всех жителей, проживающих на данных территориях, мы просим незамедлительно связаться с властями, представителями Красного Креста, либо передовыми отрядами спасателей, созданных под эгидой ООН, чтобы те помогли им эвакуироваться. Непрекращающиеся дожди не всегда представляют собой кислотные или радиоактивные осадки, но лучше все же оставаться в укрытиях и покидать их как можно реже. Рекомендации. В период так называемой постапокалиптической подавленности мы не советуем пить воду из-под крана. Бутылки следует закрывать, а воду предварительно кипятить. Лучше пить газированные или алкогольные напитки. Велик риск возникновения эпидемии таких заболеваний, как чума и холера. Избегайте контакта с бродячими собаками – «И голубями, остерегайтесь мух и других насекомых, являющихся разносчиками смертельно опасных вирусов и бактерий. Не прикасайтесь к трупам. Ими должны заниматься санитарные службы. Укройтесь в убежищах, где есть запасы пищи и воды. Включите радиоприемник, телевизор» смартфон или компьютер, чтобы иметь возможность получать инструкции по безопасности. Пропавшие без вести. В ближайшее время в интернете планируется создать службу розыска пропавших без вести. На сайте каждый сможет оставить имя и фамилию человека, не подающего о себе никаких вестей. На том же ресурсе Смогут оставить заявку те, кто желает влиться в ряды благотворительных организаций, чтобы помогать пострадавшим и принимать участие в восстановлении разрушенного. Погода. По мнению нашего эксперта, в ближайшие дни дожди не прекратятся.